Пока довольные Айра Уолис и Сэнди с поздравлениями провожали ее к выходу из студии, она оглянулась на Босли. Взгляд был мимолетный, но этого мига хватило, чтобы увидеть его лицо. Он сидел совершенно раздавленный тем, что сейчас произошло. Неделю спустя, прочитав, что после интервью Босли вряд ли наберет достаточное количество голосов для избрания на второй срок, не говоря уж о том, чтобы выставить свою кандидатуру на пост вице-президента, Дэна испытала чувство вины. Она вдруг осознала, что натворила, и окончательно убедилась, насколько могущественная штука телевидения. Но было уже поздно. Назад дороги нет, нужно двигаться только вперед. Айрон намекнул, что если Дэна правильно разыграет свою партию... то через год или около того станет первой женщиной, которая предложит вести одну из вечерних программ. Дэна явно была на взлете. Но за это ей и босли пришлось заплатить свою цену. Его карьера рухнула, а Дэна стала просыпаться по ночам от страшных болей в животе. Вопрос для Макка. Элмвуд Спрингс, штат Миссури, 1973 год, тетя Элнер была пухленькой фермершей, мягкой, как подушка, смелой улыбкой ребенка. Волосы у нее посидели, но глаза и улыбка остались молодыми, и пахла навсегда, как свадебный торт. Эффект, получаемый благодаря пудре. Кашемировый букет и одеколону Дороти Грей для жаркой погоды, которым она пользовалась даже зимой, и весь ее дом пропах сладким ароматом. Собственных детей у нее не было, но она детей любила, и они любили ее. Каждую пасху она вырезала из картона. Большие кроличьи лапы присыпала их тальком и оставляла на полу следы, словно пасхальный кролик заскочил к ней через парадный вход, проскакал по всему дому и выскочил из двери черного хода. Все окрестные ребятишки приходили, чтобы найти маленькие пасхальные корзинки, которые кролик, по ее словам, оставил для них. Было... «Одиннадцать утра. Норма размышляла, что приготовить на обед, когда позвонила тетя Элнер. «Мак дома?» «Да, в саду. Попроси его, пожалуйста, к телефону, дорогуша. Хотите, чтобы он зашел? Нет, крикни, чтобы взял трубку. Я подожду. Мне надо спросить у него кое-что важное. Ладно». Норма подошла к двери в сад и позвала Мака, копавшего червей на грядке. «Мак, тебя к телефону. Кто? Тетя Элнер». Скажи, я через минуту перезвоню. Она хочет, чтобы ты сейчас взял трубку. Узнай, что ей нужно. Тетя Элнер, он просит узнать, что вы хотели. Ну, я хотел у него кое-что спросить. Хорошо, подождите. Мак, ей нужно спросить у тебя что-то срочно. Ладно. Мак встал и отряхнул от земли руки. Вошел в кухню и направился к телефону. Норма преградила ему путь. Мак! мои руки, мне не нужны микробы на трубке». Он подошел к раковине. «Что она хочет, не знаешь?» «Нет, но, похоже, вопрос срочный». Норма оторвала кусок бумажного полотенца и протянула ему. «На, вытри!» Он вытер руки и взял трубку. «Привет, тетя Элнер, как дела?» «Норма рядом?» спросила тетя Элнер. «Да». «Так, не подумай ничего плохого, но мне нужно, чтобы ты пришел и посмотрел, что мне прицепили на дверь, и сказал, что ты об этом думаешь». «Хорошо. И погляди, нет ли чего у тебя на двери, а если есть, оторви, чтобы Норма не видела, ей без того нервотрепки хватает». «Заметана». Тетя Элнер дожидалась вон к лице. «Ну, было что-нибудь на двери?» Мак потряс головой. «Не-а». — Ничегошеньки! — переступил через ее кота Сони, развалившегося поперек дорожки к дому. — А ну, глянь-ка, что на мое прицепили, и что ты об этом думаешь? Она вручила ему яркий розовый листок с черными буквами. — Берегись! Армагеддон не за горами! Конец света неизбежен! Преподобному Клею Стайлсу явилось откровение Божие, предвещавшее конец света... Эта информация основана на озарении. В апреле сего года Бог показал ему финальные события и назвал точную дату для получения дальнейшей информации и бесплатного буклета. Звоните 555 три двенадцать. Тетя Элнер спросила, как, по-твоему, я должна ему позвонить? Нет, тетя Элнер, это шарлатан, просто пытается деньги выцегонить. Ты думаешь? А тут же сказано бесплатно. Вас хотят включить в список почтовой рассылки, чтобы потом клянчить пожертвованию. Значит, не стоит придавать значение его словам. Да ну! Это какой-то идиот! Выбрось эту бумажку! Жулик он! Ну, слава богу, что я тебе позвонила. Не хотелось бы мне попадать в чей-то список рассылок, хотя бы и к священнику. Мне и без того почтового мусора хватает. Верно говорить... Раз уж ты тут, посиди со мной на веранде. Я чайку завою. Ладно, чайку-то к чайку. Он поднялся по ступеням, уселся на желтый в белый горошек диван-качалку и, дожидаясь, раскачивался взад-вперед. Тетя Элнер вернулась и вручила ему чашку. Позволь кое-что у тебя спросить, маг. Что? Тетя Элнер села. Ты бы хотел знать... когда наступит конец света. Я вот не уверена, что хочу. Пусть лучше он меня застанет врасплох. А ты тоже? Ну, наверное. Сахара хватает? Нормально. Что бы ты сделал, если бы знал, что конец света наступит в следующий вторник? Мак подумал. Да трудно сказать. Ничего, скорее всего. А что можно сделать-то? Вот вы бы что сделали? — Одно знаю наверняка. Я бы неделю не убиралась в доме. — А я, может, съездил бы во Флориду, — сказал Мак, — или еще куда. — Думаю, так даже лучше, что никто из нас не знает, когда он наступит, и доживем ли мы до него. Так жизнь интересней, как рулетка, правда? — Да уж. Люди любят играть, правда? — Я вот бинго люблю. Не знаешь? И вроде полней живешь. Гадаешь. Мак согласился. — Чуть погодя, тетя Элнер сказала, «Как, думаешь, дождь пойдет?» Мак откинулся на спинку и посмотрел вверх. «Бог мой, надеюсь, нет. Я собирался на озеро». «И на кой тебе во Флориду?» «Что? Ну, если б ты узнал, что приближается конец света. А, ну, не знаю, наверное, хотел бы перед смертью попасть на хорошую рыбалку». «Мак!» Не хочешь же ты оказаться среди незнакомых людей во Флориде, когда настанет конец света? Правда? Ну, мне кажется, не стоит в такой момент путешествовать. Лучше побыть дома. Среди своих тебе не кажется? Пожалуй. Разве ты не хотел бы, чтобы Норма и Линда были с тобой? Норма не поехала бы во Флориду. Ты же ее знаешь. Она бы наводила в доме лоск, чтобы все сверкало и сияло. Говорят, Это будет судный день. Надо уж быть там, где положено, чтобы ему не пришлось бегать искать тебя. Думаю, надо всем остаться на своих местах. Наверное, вы правы, тетя Элнер. Он встал. Ну, я пойду домой. Надо еще кое-что сделать. Норма просила. Ладно, лапушка, беги. Спасибо, что зашел. Он вышел на улицу, когда тетя Элнер окликнул его. Не говори норме, о чем мы беседовали. Про конец, свет и все такое не скажу. Он обернулся махнуть рукой на прощание и наступил на Сонни, который даже не шевельнулся.